Глава 24 На втором этаже, сразу напротив лестницы, Лана обнаружила главную спальню с огромной кроватью, покрытой тёмно-зелёным одеялом. Сверху лежали четыре подушки того же цвета с золотой окантовкой, которая соответствовала оттенку обоев на стенах. Здесь умерли родители Саймона. Ему наверняка пришлось нелегко, когда он приводил комнату в порядок, отмывая от всех следов болезни. Несмотря на туманище разум утомления, Лана не могла не отметить заботу, с которой всё в спальне оказалось расставлено по местам. Это говорило о том, насколько любящим сыном был Саймон. А ещё он предоставил кров и еду воровке, забравшейся в курятник. Такой поступок сразу напомнил Лане о словах Лойда во время первого общегородского собрания. И всё же она заперла за собой дверь и наложила вход а также, не сочла излишним, подпереть створку стулом. Тёмно-зелёная постель манила, обещая покой, отдых и хотя бы временное отрешение от забот. Но подумав о чистых простынях и о матери Саймона, Лана решительно направилась к примыкающей ванной, чтобы смыть с себя дорожную грязь и пыль. Не дело выказывать неуважение к женщине, чей дом стал безопасным убежищем, пачкая её постель. В ванной тоже царила чистота. На полках лежали аккуратно свёрнутые стопки полотенец. Лана поставила на пол рюкзак, разделась и открыла душевую кабину. Внутри имелось всё необходимое — гель, шампунь, даже женский бритвенный станок. Так как собственные запасы беглянка давно истратила, решила воспользоваться туалетными принадлежностями, а извиниться уже потом. Пока по телу строилась горячая вода, смывая застарелую грязь, которая осталась даже после быстрого ополаскивания в ручьях. Лана позволила себе проронить пару слезинок. А после решила поддаться искушению. Ведь кто знает, когда придётся покидать это место. И обернула волосы одним полотенцем, а тело другим. О, это благословенная мягкость чистой ткани. Затем Лана обернулась и принялась рассматривать себя в зеркале Груди и живот налились, стали большими. Срок беременности уже 33 или 34 недели. Всем сердцем будущая мать чувствовала, что дочь растет сильной и здоровой, ощущала внутри себя разгорающуюся искру новой жизни, которую необходимо было защитить любой ценой. Если для этого придется положиться на щедрость незнакомца, то так тому и быть. Само собой, со всей осторожностью. Взгляд Ланы упал на полочке рядом с зеркалом, где стояли лосьоны, крема и прочие восхитительные женские косметические средства. «Мэдалин Свифт», — прошептала она, — «я крайне тебе признательна и надеюсь, что ты не станешь возражать». С наслаждением Лана нанесла крем на кожу, почти физически чувствуя, как тело радуется увлажнению. Затем надела висевший на двери халат, так как в рюкзаке давно не осталось чистых вещей. С чувством глубокой благодарности, Лана откинула одеяло, растянулась на простынях, положила голову на подушки и погрузилась в сон. И резко вскинулась при пробуждении, пытаясь вспомнить, как оказалась в уютной комнате. Постепенно в сознании всплыли и ферма, и мужчина суровым лицом, но щедрыми поступками. Лана поднялась быстро, насколько позволял огромный живот, заправила кровать, повесила обратно халат и оделась. тени от солнца подсказывали, что полдень давно миновал. В лесу беглянка научилась довольно точно определять время. А значит, она проспала не меньше двух часов. Если она собирается остаться на ночь, видит бог ей этого очень хотелось, то нужно отработать своё проживание. С проснувшимся любопытством Лана тихо прошлась по второму этажу и заглянула в небольшую ванную в конце коридора, которой явно пользовался хозяин дома. Помещение оказалось гораздо меньше того, которое он предоставил в распоряжение гостьи. На двери висело полотенце. На небольшой полочке под зеркалом стоял стакан с единственной зубной щёткой. Потом Лана исследовала остальные комнаты. Рядом с ванной располагалась гостевая спальня. Вряд ли Саймон пользовался простынями с розовыми цветочками. Следующей шла гостиная с большим диваном и столиком для шитья возле окна. Последний по коридору оказалась комната Саймона. Об этом говорил лёгкий запах земли и свежескошенной травы, а также беспорядок: незаправленная постель и брошенные на спинку стула рубашки. Так желана заметила в углу ружьё и с уважением кивнула, одобряя желание держать оружие поблизости от того места, где спишь. Спустившись вниз, она не застала фермера на кухне, но увидела его в саду, выглянув из окна. от работы мотыгой на полуденном солнце рубашка на спине мужчины намокла от пота. Собаки устроились в тени яблонь рядом с могилами и дремали. Лошади наблюдали за хозяином, вытянув любопытные носы над изгородью. Первым побуждением Ланы было выйти и предложить помочь с прополкой, но затем она заметила чистую посуду возле раковины. Не похоже, что за то время, пока гостья спала, Саймон успел пообедать. так что лучшим способом заслужить право остаться в доме будет приготовить поесть. Когда фермер вошёл на кухню, потный и голодный, то увидел у плиты лану. Возле неё уже крутились забежавшие вперёд собаки. Чем-то очень вкусно пахло. С удивлением он понял, что отчасти приятные ароматы исходят от самой девушки. Она собрала наверх волосы, теперь отливавшие медными нотками жжёного сахара, и блестевшие на солнце. Когда она обернулась, её лицо поразило Саймона своей тихой насторожённой красотой. Насторожённость, похоже, относилась именно к нему, так как бешено махавшие хвостами собаки Лану совершенно не беспокоили. «Что готовишь?» — стараясь говорить приветливо, но отстранённо, спросил Саймон. «Рис с овощами. Подумала, что сытный обед тебе пригодится больше, чем помощь в саду». «Правильно подумала». Он подошёл к раковине и помыл руки. «Где ты раньше работала поваром?» «В Нью-Йорке». «Ого, огромный город». «Да». Лана положила еду на тарелку, достала из ящика полотняную салфетку и вручила всё это собеседнику. Я заметила в холодильнике закваску для хлеба. «Ага. Отец любил печь. Готовить не умел совсем, а вот печь любил. Я тоже всё собирался, но...» «Если хочешь, я тоже могу испечь хлеб». «Было бы замечательно». Саймон сел за стол и спросил. «А ты сама собираешься обедать?» Лана кивнула, но не стала накладывать еду. Слегка замявшись, произнесла. «Я хотела поблагодарить». «Ты уже это сделала?» «Я даже не помню, когда последний раз принимала горячий душ. Прошу прощения, если снова разревусь. В основном это из-за гормонов, но...» «Сама возможность дочисто отмыть волосы...» «Я использовала шампунь, гель и крем твоей матери. Они были открыты. Если следовало сначала спросить, сделай мне одолжение и не плачь из-за такой ерунды...» Саймон поднял на Лану ореховые глаза, которых зелёный смешивался с золотым. В его взгляде читалось раздражение. «Серьёзно. Это испортит мне всё впечатление от обеда. А ведь он получился потрясающим». Уверен, мама не стала бы возражать. Так что и я не собираюсь. Слушай, я тоже пользуюсь вещами отца. Просто не сумел выкинуть ничего из принадлежавшего родителям. Так что бери, что нужно. Я нашла и не нераспакованные средства. Их можно обменять на что-нибудь. Не надо. Пользуйся сама, — рисковато ответил Саймон. Если бы я собирался обменять вещи родителей, то давно бы так и поступил. Поняв, что разговор... разбередил рану от потери, Лана молча положила себе риса и села за стол. «Есть ли в доме комнаты, куда мне нельзя заходить?» Спустя некоторое время спросила она. «Не считая запертой кладовки в подвале, где я храню изуродованные трупы своих жертв. Можешь свободно ходить везде». «Хорошо, буду держаться подальше от подвала», отозвалась Лана, принимаясь за еду. Саймон был прав. Блюдо получилось очень вкусным. А аллергия на продукты у тебя есть? Начинаю энергично плеваться от шпината. Значит, в мясной рулет его добавлять не буду. Саймон предоставил Лане полную свободу, предполагая, что она задержится на пару дней, пока не придёт в себя. Его это нисколько не стесняло, тем более новая знакомая оказалась потрясающим поваром. Да и честно сказать, эти пару дней она не сидела без дела. Может, он раньше и не обращал внимания на беспорядок, пыль и собачью шерсть. Но уж точно заметил, когда всё это исчезло. Вытаскивать выстиранные вещи прямо из машинки по мере необходимости Саймон тоже привык, но гораздо удобнее оказалось найти всё на своих местах и аккуратно сложенным. Собакам гостья тоже пришлась по душе. Как-то вечером Саймон зашёл в библиотеку и застал там сидящую в темноте Лану, которая, очевидно, горевала по мужу. Харпер... Положил голову ей на колени, Али устроился в ногах. Саймон собирался отвезти будущую мать в поселение, как только она придёт в себя, а там уже сдать на руки одной из знакомых женщин. Любая из них уж точно знает о беременности и родах больше, чем бывший военный. Он пока не решил принимать ли всерьёз слова Ланы насчёт уникальности ребёнка и желания злых сил его уничтожить, но несмотря на привычку жить одному, Саймон не мог бросить на произвол судьбы возможную жертву гонений. Родители бы этого не хотели. Он сам этого не хотел. Лана не слишком много разговаривала, что вполне устраивало привыкшего к тишине фермера. Он воспринимал девушку как помощницу по хозяйству, которая готовила завтрак, обед и ужин, занималась домом и уборкой. А ещё развлекала себя сама и была довольно привлекательной, особенно когда её взгляд перестал казаться затравленным. Спустя пару дней Саймон честно признался себе, что скучал по общению, возможности вернуться после обхода и получить вкусную горячую пищу, а также переложить часть обязанностей по дому и огороду на кого-то другого. Лана отказывалась подходить близко к кукурузному полю, и он не спрашивал, почему. На четвёртый день между хозяином и гостьей установилось комфортное взаимопонимание и молчаливое разделение дел, что беспокоило Саймона. Такие обстоятельства обычно вели к взаимозависимости. Но как следовало поступить? Лучше всего было подтолкнуть Лану к идее переехать в поселение и обосноваться там, пока не родится ребёнок. А потому однажды за ужином, состоявшим из жареной курицы и картофельного салата, Саймон завёл необходимый разговор. «Завтра я повезу в продукты в поселение». «Если будет возможность, обменяй что-нибудь на муку». Она почти закончилась. «Ты лучше разбираешься, чего ещё не хватает. Так что поехали со мной. Сможешь сориентироваться на месте». «Я могу составить список», — медленно ответила она, задумчиво глядя на Саймона печальными голубыми глазами. «Как вариант. Только тебе же наверняка тоже что-то нужно. Лично для себя». «Мне ничего не нужно. Но если ты хочешь, чтобы я покинула дом», «Я такого не говорил», — быстро возразил мужчина, хотя и думал об этом. «Но это разные вещи». «Слушай, в поселении живут женщины, которые тоже были в твоём положении. В смысле, рожали детей. Да и люди там иногда проезжают. Может, и врач среди них попадётся». «У меня пока есть время», — тихо ответила девушка, теребя кольцо на цепочке, которую носила на шее. «И я могла бы больше делать по хозяйству», «Боже, Лана!» Саймон редко обращался к гостей по имени, да и сейчас поступил так скорее в порыве раздражения. «Не заводись, а! Я просто говорю, что тебе лучше жить рядом с людьми, которые знают, как поступить, если ребёнок вдруг попросится на свет. Если тебя это не волнует, то нервы у тебя, чёрт побери, покрепче канатов!» Я напугана до смерти. Просто в ужасе. Даже абсолютно точно зная, что дочери суждено родиться, выжить — и совершить множество великих дел, я испытываю ни с чем несравнимый страх. «Ты не выглядишь напуганной», — хмыкнул Саймон, внимательно посмотрев на собеседницу. «Пока я была в пути, я не позволяла себе поддаваться панике». Тихо отозвалась она, положив ладонь на живот. «Иначе просто не сумела бы двигаться дальше. Просто легла бы и не шевелилась. Я пообещала себе, что найду безопасное место, где дочь сможет появиться на свет». и однажды увидела ферму. Дом на холме, зелёные поля, животные. Всё словно с картинки из прошлого мира, до того, как он прекратил существование. Лана принялась рассеянно поглаживать живот круговыми движениями. Но даже тогда я не разрешала себе надеяться. Думала лишь о насущном. Как сорвать помидор, как забрать яйца, как насытиться. И даже не мечтала найти убежище и покой. «Пока ты не заговорил со мной и не предложил остаться. Только тогда я начала надеяться. Знаю, нечестно было возлагать на тебя надежды. Но так произошло. Ради дочери мне пришлось так поступить». Нет, Лана не выглядела напуганной. И не умоляла Саймона оставить её. Иначе он не смог бы отказать. Вместо этого она сохраняла спокойное и серьёзное выражение лица, готовое принять любой ответ». в состоянии сопротивляться подобному мужеству. «Давай сойдёмся на том, что я привезу сюда одну из знакомых, Энн. Она мне напоминает бабушку, хотя и убила бы, если бы услышала эти слова. Вы познакомитесь, поговорите о детях. У Энн их было несколько. И когда настанет время родов, она могла бы помочь тебе. Ты первым возьмёшь дочь на руки». «Что?» «В ночь, когда ветер будет яриться». Взгляд Ланы изменился, потемнел. и теперь словно смотрел сквозь собеседника. «Рождение избранной ознаменуют молнии. Ты станешь учить её, хотя в прежней жизни она всё умела. Я же буду наставлять в магии, хотя и превзойдёт меня дочь. То будет время безопасности, пока вокруг сгущается тьма. Но придёт день, и в книге заклинаний и круге света обретёт она меч и щит». и восстанут одарённые, и займёт она своё место по праву рождения. Но чтобы исполнить предназначение, драгоценное дитя Туад Данан рискнёт всем. И для этого придёт она в мир, и ты первым возьмёшь дочь на руки». Лана побледнела и протянула дрожащую руку за стаканом воды. «Что это было?» «Моя дочь». Лана сделала несколько глотков, пережидая головокружение. «Не знаю, как объяснить». Иногда я вижу её так же отчётливо, как тебя сейчас. Она прекрасна, такая отважная и красивая. Глаза будущей матери заблестели, но слёзы так и не пролились. Иногда я слышу её голос у себя в сознании, и без него ни за что не добралась бы сюда. А иногда дочь говорит через меня, либо раскрывает мысли настолько, что я могу их озвучить. И в этот момент Саймон поверил ей безоговорочно. «Кто она такая?» «Ответ для этого мира. Я боюсь того, что моему ребёнку предстоит совершить и чем ей придётся для этого пожертвовать. Понимаю, что много на тебя взваливаю. В этот момент оба пса подскочили со своих мест и залились лаем. Слышу». Не сводя глаз с Ланы, хозяин дома встал из-за стола. «Кто-то подъезжает. Тебе лучше спрятаться в подвале, пока я не выясню, кто к нам пожаловал. И возьми с собой ружьё». С этими словами он вручил девушке обрез, который на время ужина положил на холодильник. Проходя мимо двери, Саймон подхватил стоявшую в углу винтовку и вышел на крыльцо, чтобы проследить, как по усыпанной гравием дорожке приближается незнакомая машина. Он приказал собакам сидеть и ждать, пока из кабины выбирались двое мужчин, оба с оружием на поясе. «Приветствую», — спокойно сказал хозяин дома, — следя за позами, руками и выражениями лиц чужаков. Он сразу распознал, что надвигаются неприятности, и был готов с ними разобраться. У водителя на лице виднелся огромный шрам, который тянулся из-под правого глаза по щеке вдоль линии челюсти до левого уха, будто хищник полоснул когтями. Из-за этого ухмылка у незнакомца выходила кривой и зловещей. «Приятное у тебя тут местечко!» Протянул спутник Шармолитцева с неопрятно сидеющей бородой. «Да, мне нравится. Не слишком ли большая территория для одного человека? Зато время пролетает незаметно. чем ты могу вам помочь? Мы ищем женщину. Как и все мы», — усмехнулся Саймон. «Не просто какую-то женщину, а вполне определенную», — улыбнулся в ответ Бородатый и достал из кармана листок. развернул и показал фермеру отлично нарисованный портрет Ланы. «Красивая. Я и сам не отказался бы её найти. Она на седьмом или восьмом месяце беременности. Кто-то видел её неподалёку. Думаю, я бы запомнил, если бы встретил симпатичную беременную женщину. Как вы умудрились её потерять?» «Не твоё дело», — отрезал Шрамолицей. «Просто поддерживаю беседу». Посетителей у меня не слишком много, сами понимаете. Должно быть скучно жить здесь одному, протянул бородатый, задумчиво оглядываясь по сторонам. Как ей сказал, мне есть чем заняться. И всё же, эта ферма находится далеко от главных дорог, на отшибе. А продуктов здесь, похоже, хватит на целую армию. Так вышло, что у нас как раз много голодных ртов. Так что мы заберём прицеп и пару коровок. «Я сейчас не планирую производить обмен, но спасибо за предложение». «Никто ничего тебе не предлагает!» Шрамолидзе вытащил пистолет. «Мы просто возьмём, что захотим!» «Так что быстро вали за прицепом!» «Не очень-то вежливо так разговаривать с владельцем территории!» Саймон молниеносно оказался рядом со Шрамолидзем, который держал оружие как ковбой во второсортном вестерне. «Для демонстрации крутизны». Так что оказалось несложно врезать по запястью, нанося одновременно локтем другой руки удар в лицо Бородатому, а потом в три плавных движения отнять пистолет. «Я бы пристрелил вас обоих на месте», как ни в чём не бывало продолжил бывший военный, добавив в голос стальные нотки. «Но не в настроении копать могилы. И подумай дважды, прежде чем потянешься за оружием», предупредил он Бородатого. «Теперь аккуратно». «Двумя пальцами положи его на землю. Либо я выпущу пулю в живот твоему приятелю и оставлю его истекать кровью». «Он мне неприятель». Саймон собирался ответить, но тут услышал за спиной голос Ланы. «А вот я не прочь выкопать пару могил». Быстро бросив взгляд через плечо, фермер постарался не выказать удивления, потому что женщина, которая стояла с ружьём на крыльце и целилась в незваных гостей, ничем не напоминала Лану. От беременности не осталось и следа. Стройную фигуру сменило почти мужское телосложение, а вместо медовых длинных волос была короткая темная стрижка. На грубоватом обветренном лице играла неприятная ухмылка. «В конце концов, это будут уже не первые захоронения», — добавила Нелана. «Прошу, не горячись, дорогая», — елейным голосом произнес Саймон, вытаскивая пистолет из кобуры Бородатого. «Мы ведь покрасили крыльцо только прошлой весной. Кстати, моя жена гораздо менее миролюбива, чем я», — продолжил он. «А ребята, которые целятся в вас из сарая, и совсем кровожадные. Говорите, продуктов хватит на армию? Ну да, мы неплохо питаемся. И даже дали бы часть урожая вам, если бы вы попросили вежливо. Но хамов не любит нигде». «Верно, милая? Ненавижу хамов. Последний забрызгал нам кровью всё крыльцо. Так что этим, пожалуй, просто прострелю ноги. Как видите, мою жену лучше не злить. И на вашем месте я бы запрыгнул обратно в машину и убрался туда, откуда приехал. Иначе я не сумею удержать своих помощников от праведного возмездия. Если только вы не ищете судьбы Бонни и Клайда. Верни оружие». «Считайте его компенсацией за моральный ущерб. В следующий раз будете вести себя вежливее. А сейчас проваливайте с моей земли, иначе я позволю жене проделать в вас несколько дыр, а потом натравлю собак». Присловен слове «натравлю» Харпер и Ли оскалились и зарычали. Чужаки отошли от крыльца и забрались в машину. На этот раз за роль сел Бородатый. Саймон внимательно следил за обоими мужчинами, и вскоре понял причину рокировки. Шрамолицей выхватил из бардачка запасной пистолет и прицелился в фермера. Однако тот успел выстрелить первым и перевёл дуло на Бородатого. Но он уже развернул машину и помчался прочь так, что из-под колёс полетел гравий. Отъехав, Бородатый остановился и вытолкнул напарника через пассажирскую дверь. Саймон сменил пистолет на винтовку и вскинул её, но автомобиль уже исчез в клубах пыли. «Чёрт! Похоже, нам всё же придётся копать могилу. Я не знал, что ты умеешь менять облик». «Не умею». Лана опустила ружьё и сделала пару шагов к собеседнику, а затем тяжело опустилась на ступеньку крыльца и вернула себе прежнюю внешность. Просто набросила иллюзию. Как костюм. Никогда раньше так не делала. «Ох, сколько же сил это забирает! Ты убил того мужчину». Это был его выбор, не мой. Лана кивнула. Эти двое были среди напавших на Нью-Хоуп. Это я оставила шрам на лице мёртвого. Хотя сама не знаю, как. И пару недель назад они едва не догнали меня. Я же велел тебе спрятаться в подвале. А дальше что? Лана вскинула голову, воинственность снова вернулась. «Сидеть, трястись от страха и ждать, пока кто-то другой будет меня защищать?» Я давно покончила с этим. Оставила в прошлой жизни. Мне показалось, если чужаки увидят иллюзию, то поверят тебе и уедут. А потом я услышала, что они собираются забрать коров и поняла, что дело осложнилось. Она некоторое время сидела молча и гладила собак, а потом добавила, «Завтра утром я уйду. Просто хочу дать время тому подонку уехать подальше». Саймон присел рядом с Ланой. Раньше он намеренно не касался гости, но сейчас аккуратно взял её за подбородок и развернул лицом к себе. «Ты никуда не пойдёшь. Я предложил остаться на ферме, потому что тебе требовалось безопасное место. Бог свидетель, ты это заслужила. Я верил, что ты искренне опасаешься погони, но считал это лёгким преувеличением или даже паранойей беременной женщины. Я ошибался. Тот тип... может вернуться и привести с собой других. Ему подобные умеют нападать только на беззащитных, покачал головой Саймон, почесывая за ушами собак. А этот теперь знает, что мы способны постоять за себя. Я не возражаю, чтобы ты возложила на меня надежды. Справлюсь. Он встал и решительно добавил. Как мог справиться и с теми двумя? Я знаю, видела. Чем ты занимался в армии? Выполнял приказы. улыбнулся Саймон. «И раздавал их. Ты же был капитаном, так?» «Раньше. Сейчас я просто фермер». Он снова сел и обвёл взглядом поля. «Но могу защитить свою землю и свой дом. И тех, кто находится в нём». Лана подумала, что видит перед собой воина. За спокойствием и дружелюбием таилась тщательно сдерживаемая опасность. Как стальной клинок в бархатных ножнах. Она уже видела это раньше. глядя на Макса. Особенно на пути к Нью-Холп, когда они обросли множеством попутчиков, которых требовалось защищать. И вот перед Ланой другой воин, другой лидер. Вместе легче справляться. Я тоже умею защищаться и защищать. Я это знаю. С тех самых пор, как наткнулся на тебя в курятнике. Я не всегда была такой. В Нью-Йорке? Боже, неужели это было всего полгода назад?» «Я предпочитала ходить по магазинам и планировать вечеринки, мечтала открыть собственный ресторан. И никогда даже не держала в руках пистолет, а уж тем более не стреляла из него. А способности? Они казались бледной тенью нынешних. «Похоже, ты обрела уверенность в себе. Скорее мне пришлось её обрести. А ты остался бы в армии, если бы не вернулся на ферму помочь родителям?» Нет. В любом случае, пора было заняться чем-то другим. «И чем ты планировал заняться?» Саймон внезапно понял, что они с Ланой впервые за всё время свободно беседуют, несмотря на то, что всего в нескольких ярдах от них валяется труп. И почему это сразу не показалось странным? Я собирался открыть собственный бизнес в городке неподалёку, в котором теперь не осталось жителей. И что за бизнес? «По изготовлению мебели». Это было любимым занятием отца, а я вроде как его перенял. Люблю делать что-то своими руками, в собственном темпе и по-своему. И хотел поселиться близко к родителям, потому что всю жизнь провёл вдали от них. Солнце начало клониться к горизонту, и Саймон понял, что готов ещё долго просидеть так на ступеньках крыльца, говоря с Ланой о планах и мечтах. Но всё же заставил себя встать и отправиться за лопатой. «Нужно выкопать могилу». Лана осталась на месте, обхватив обеими руками живот. Несмотря на недавнюю угрозу, жестокость и смерть, она чувствовала себя в безопасности.